Глава 14. И действительно, дракон. Натуральный такой дракон возлежал на огромной горе из золотых слитков, самоцветов, статуэток и ваз. Тёмно-алый, с шипами по всему телу и длинным хвостом. Крылья сложены на спине, передние короткие лапки протянуты вперед, а морда Большая такая и зубастая, с распахнутыми желтыми глазами, смотрела прямиком на нас. То ли как на поздний ужин, то ли как на ранний завтрак. Разве что не облизывалась. Фликс громко сглотнул и отступил на шажочек. Зацепился за камень. И тот в оглушительной тишине с грохотом покатился по полу. «Гости!» — пророкотала эта крылатое бестия, перекатываясь по горе сокровищ на спину и расставляя крылья. «У меня гости!» «Мы это...» — пискнула я тоже пятись. «Уже уходим?» «Как уходите?» — встрепенулся дракон, резко поднимаясь на лапы и соскальзывая по горе награбленного. «Вы же только пришли!» «Ну, нам уже пора», — добавила я, хватая за руку застывшего истуканом Келяна и пытаясь утянуть за собой. «Поздно как-то, там ночь на дворе. Надо бы и честь знать». «Да?» — обиженно протянул крылатый, замирая на месте и грустно опуская глаза. «Как жаль!» «Я думал, вы тут задержитесь!» «Подожди», — прошептал Киллиан, сам перехватывая меня за руку и не позволяя сделать ни шага назад. Я даже испуганно обернулась, чтобы проверить, не бросил ли меня демон тут наедине с монстром и свихнувшимся графом. Рогатый в это время уже оказался почти у выхода из пещеры. «Очень уж активно он пятился!» «Ничего не скажешь». «Нам пора», — громким шепотом произнесла я, обращаясь к психу, который крепко держал меня за руку. Потом покосилась в сторону крылатого монстра, развалившегося на горе всевозможных побрякушек, и только сильнее убедилась в том, что хочу оказаться отсюда как можно дальше. Но потом... «Что, если в куче всего этого богатства...» Есть сосуд истины. И не могу я так просто отказаться от него. «Мне кажется, с ним можно договориться», — одними губами проговорил Кейлян, глядя на меня. «Ты не боишься дракона?» — ошарашенно выдохнула я, с испуга переходя на «ты». В моем представлении не было ничего страшнее и опаснее крылатых зверюк, разрушающих города и деревни. Монстров, которые крали принцесс, жрали рыцарей и досаждали людям многие века. Их потому и истребили почти всех. Ну, насколько хватило сил у воинов и магов. Он пока не пытается нас убить. Постарался достучаться до моего разума колдун, глядя прямо в глаза и выпуская из виду дракона. С ним можно поговорить. Попробуй. «Я?» «Могу я, но тогда он точно потребует тебя в жертву», — заметил Киллиан. «Ты же у нас тут прелестная дева». Сейчас я даже внимания не обратила на столь льстящий комплимент. Мазнула взглядом по горе сокровищ и закусила губу. «Сосуд истины. Там может быть сосуд истины. Проклятие». «Ладно». Я выдернул руку из цепких пальцев Келлиана. «Но учти, если он меня сожрет, я требую доставить мои останки в столицу Терского и похоронить со всеми почестями». «Договорились?» Слишком уж легко согласился на это граф. «Я тебе еще памятник из чистого хрусталя поставлю. Напишу на нем, что тут покоится чародейка Сиара». Укротительница драконов. Звучит, если честно, не очень. Скривилась я, улавливая на лице этого психа какую-то странную улыбку. Нет, ну кто же знал, что он с головой не дружит? Я бы тогда с ним точно не поехала. Еще и Фликс сбежал. Предатель. Ммм, всем устрою Плясать у меня будут так, что любая полевая нечисть обзавидуется. «Ну, была не была», — резко выдохнула я, делая шаг к дракону. Тот только лениво пошевелил крылом и приоткрыл один из глаз. Уставился на меня и кивнул, мол, говори, что хотела. «Привет», — протянул я с идиотской улыбочкой на лице. «Как дела?» «Никак». Лениво отозвался дракон, перевернулся на спину и, раскинув крылья, изящно протянул задние лапы к потолку. Запрокинул голову и посмотрел мне в глаза. — Вся моя жизнь — тлен! — Как тлен? — удивилась я. — Ты вон какой могучий дракон! Сколько сокровищ за свою жизнь собрал! Чуть было не сказала тлен. Та еще сорока. Хорошо хоть язык вовремя прикусить успела. Да что от них толку? Закатил в глазах крылатый индивид. Все они не имеют ценности. Бери, что хочешь, красавица. Пусть хоть тебя, мои сокровища, порадуют. Я так и застыла на месте, с опаской поглядывая на дракона. Он там... Головешкой нигде не ударялся. Где это видано, чтобы дракон так легко согласился расстаться с награбленным? Хотя оно-то и не мудрено, если с такой высоты на пол пещеры грохнуться Все мозги подбивать себе можно. А там за слова и действия уже и ответственности никто не несет. «Правда?» – переспросил я, покосившись в сторону Киллиана. Тот только пожал плечами, а потом взглядом указал на свои руки, в которых по-прежнему удерживал какое-то заклинание. Прикрывает меня? Неожиданно и приятно. Или планирует защищать себя? Вот тут уже меньше неожиданного и приятного, зато больше логичного. Я... «Ищу божественный артефакт», — закинул я удочку, вновь обращая все свое внимание на крылатую бестию, которая так и продолжал валяться на спине, вытянув лапы к потолку. «Нет ли у тебя такого? Это бы меня очень порадовало». «Есть один», — лениво отозвалось чудовище, взмахнув передней лапой. Посмотри в правой части, где-то внизу должно быть. Я вытащила Магомпас и аккуратно прошла к указанной части горы сокровищ. Сейчас я надеялась на две вещи. Во-первых, на то, что я не схожу с ума. Во-вторых, что нужный мне предмет где-то неподалеку. А то и дракон передумать может, и меня сокровищами засыпать, если я куда глубже полезу. «Нашла? Бери!» — поторопил меня дракон. «Еще нет. А ты точно уверен в своем решении?» — уточнила я, выискивая в груди сокровищ хоть что-то, напоминающее сосуд истины. Потом плюнула на это и просто потянулась к хаурам, стараясь отыскать самую сильную и самую магическую. «Угу, ведьма «Я не ведьма!» — привычно огрызнулась я и тут же прикусила язык, ожидая неприятностей. Но дракон даже ухом не повел. «Может, у него просто нет ушей?» «Ай, да неважно!» Он только шевельнул хвостом, сшибая с вершины инкрустированную драгоценными камнями золотую корону, и философски заметил. «Отрицая свои проблемы, мы не решаем их!» а делаем ближе, зато принимая, побеждаем. «Ага-ага», — согласилась я, наконец находя нужную вещицу, и разочарованно выдохнула. Это был не сосуд истины. Это оказалось большое, покрытое крупной чешуей драконьей яйцо. Судя по большой дыре сбоку, пустое. И как оно могло быть божественным артефактом? Это что, шутка такая? «Признай свою проблему, ты сможешь победить ее», добавил дракон, заинтересовавшись тем, почему я так долго копаюсь в его сокровищах. Рептилия свесила голову и покосилась на меня. «Нашла?» «Нашла» тупо отозвалась я глядя в желтые немигающие глаза и что кому то помогло признание своих проблем кому то помогло покивал дракон а вот мне нет и опять закрыл глаза распластавшись на горе сокровищ я ошалело повернулась к килиану не понимающе разводя руками Мужчина потыкал пальцами в яйцо, которое я еще не забрала, а потом изобразил пальцами бегущего человечка. Ну да, все правильно. Хватать и драпать. Я покосилась на дракона, который сейчас выглядел мерно спящим, и аккуратно подхватила пустое яйцо. Оно оказалось очень легким и почему-то шершавым на ощупь. спасибо — тупо произнесла я, аккуратно отступая. «Ты сделал меня очень счастливой!» Тут у меня голос дрогнул на лжи. На самом деле я опять испытала чувство разочарования. «Но почему этих артефактов так много? И где, демоны побери, боги спрятали нужные мне?» К слову о демонах. Если сейчас нас отпустят с миром, Я такую головомойку Фликсу устрою, что у него рожки до конца жизни от чистоты блестеть будут. «Мы делаем себя счастливыми сами», протянул дракон, устало прикрывая глаза. «Все остальное — лишь маска и самоубеждение». «С тобой все хорошо?» не удержалась я от вопроса. И мысленно отвесила себе подзатыльник. Надо просто уходить, а не разговоры со странной рептилией вести. Это понятие субъективно философски отозвалась крылатое бесте, не открывая глаз. Иди, прелестная дева. Я уже перенасытился такими, но ты вроде умнее остальных будешь. Вот тут я бы поспорила. Умная дева уже мчалась бы на лошади обратно в город, прижимая к груди утащенный артефакт, а не беседовела. «Спасибо! Всего доброго!» откланялась я, отступая уже за спину Киллиана. Мужчина задержался еще на секунду и тоже двинулся к выходу. Вот так, пятясь, мы и выбрались из пещеры, чуть было несколько раз не запнувшись о камне что это было нервно уточнила я оказавшись под светлеющим небом прижала к груди артефакт и наконец облегченно выдохнула понятия не имею честно признался наместник рассеивая заклинание которое все это время удерживал а я только сейчас уловила силу чар ничего себе до да этим заклинанием Спокойно можно было расплавить не только дракона, но и все его сокровища, вместе взятые. Вот это силища! «Пора уходить», — проговорил Киллиан, указывая в ту сторону, где мы должны были оставить лошадей. «А где твой демон?» «Мы все же перешли на ты?» «Как это легко, оказывается. Стоит только в пещеру к дракону вломиться и отжать у него божественный артефакт» понятия не имею процедил я сквозь зубы осматриваясь но если отошел больше чем на сто метров сам виноват будет В каком смысле нахмурился колдун А я только устало отмахнулась не желая сейчас вдаваться в подробности только прижала покрепче к груди сохранившую форму скорлупу и поплелась в сторону дороги как думаешь чей это артефакт поинтересовался Киллиан магией, убирая с моего пути целый ворох сухих веток. Скорее всего, Бога Солнца. Больше некому. По легендам, Солнце вылупилось из складки яиц первого дракона. Так что вполне возможно, сейчас я держу в руках то, из чего появилась наше светила. Когда прикасаешься к божественным артефактам, Меньше всего веришь в такие легенды, протянул мужчина. Разве могло солнце появиться из простого яйца? Думаю, что мы этого никогда не узнаем, хмыкнула я. Да и какая разница? Это не тот артефакт, что я ищу. А что ты ищешь? зацепился за мои слова наместник. Сосуд истины. Вот честно, Еще час назад я бы ни за что не призналась ему. Но после пережитого приключения, будто какая-то из стен рухнула, а у меня появилось чуточку больше доверия к мужчине. «Значит, я был прав», — протянул он, пробираясь сквозь колючие заросли. «Ты действительно хочешь доказать свою непричастность к случившемуся в Тирском королевстве». Меня подставили. Я произнесла это таким будничным тоном, будто сама ситуация меня уже не заботила. Если бы не мои заслуги перед страной, болталась бы где-то на веревке. А так хоть шанс оправдаться есть. «Сделаю все, чтобы помочь тебе найти его», — внезапно пообещал лорд Фоский. А потом тише добавил. И сейчас в который раз убеждаюсь, что не зря не стал лезть в политику. На это я ничего не ответила, потому что сама к политике имела лишь косвенные отношение. Его Величество иногда делился со мной планами, обсуждал новые законы, но я мало влияния имела на государя, так что пока могла подозревать о фальсификации улик кого-то из врагов самого короля. Это же удобно. Избавиться от мастера, который снабжает всю армию новейшими артефактами защиты и нападения. Больше мы этой темы не касались. Добрались до лошадей, у которых... Беззаботно прогуливался Фликс. «Ах ты, гаденыш!» вспылила я, вылетая на тропинку и пугая рогатого до тихого вскрика. «Бросил нас там! На съедение дракону! думаешь тебе без меня стало бы проще, но я тебе это припомню сиара Фликс видимо хотел оправдаться, но я только махнула рукой, не желая его слушать. отвязала свою лошадь, забралась в село и медленное рысью направилась к главному тракту. Было желание ее сразу в галоп пустить, но животное стало жалко. всю дорогу до ворот Рогатый пытался начать разговор. «Сиара, я не сбегал», — говорил он, нагоняя меня. «Ага, значит, нам это все привиделось», — обрубала я, подталкивая лошадь пятками, чтобы та скакала быстрее. «Да я просто работал с аллергией на рептилий», — выдумывал он, вновь правняв скакунов. «И выражается она в намокших штанах?» парировал в ответ и услышала смешок со стороны наместника. Фликс бросал на килляана недовольные взгляды и опять обращался ко мне да там место на троих в пещере не было просто. Зато в желудке дракона оно бы нашлось рычало я распаляясь все сильнее Запихну тебя обратно в лампу там места больше. «Ну, Сиара, я же не за зла, самого доброго добра!» Не унималась я. Знала я, что демоны коварны, но что трусливы — нет. «Да не струсил я!» «Просто хотел убедиться, что там только один дракон, а то вдруг бы подмога прилетела. Так в пещере же места было мало!» Рогатый скрипел зубами, но своих попыток не оставлял а у меня уже начинала болеть голова от его болтовни. К счастью, вскоре впереди показались стены старого города, и это не могло не радовать. В ворота мы въехали уже на рассвете. Я жутко устала. Хотелось принять ванну и просто выспаться, потому что я прекрасно представляла, сколько мне товара на продажу надо будет сделать после отдыха. «Ся, расскажите, у вас есть связующий артефакт?» – подал голос Киэлян, когда мы остановились у моего дома. «Я только мысленно отметила, что тут мы опять перешли на вы и кивнула. Я бы хотел сразу узнавать о том, что необычного вам удалось найти в божественных артефактах», – пояснил мужчина, спрыгивая с коня и забирая у нас с фликсом поводья остальных лошадей. «Вы сможете со мной связаться, скажем, завтра?» «Да». «А что, самому узнать вам религия не позволяет, ваше святейшество?» съязвил обиженный во всех самых лучших своих чувствах рогатый демон. «Я уезжаю на трое суток», — легко отозвался Киллиан, но при этом смотрел только на меня. Надо ведь выполнить заказ на ингредиенты и инструменты для артефактора, который сейчас работает на меня. «Вы могли бы все это просто заказать?» Пожал я плечами, подавив взевок. «Мог», — согласился лорд Фоский. «Но я бы хотел лично убедиться в том, что будет доставлено все и лучшего качества». С этим я не стала спорить. Все же он прав, Чем лучше материалы, тем качественнее готовый продукт. Пообещав сообщить Келлиану обо всем, что мне удастся узнать за время его отсутствия, я пожелала наместнику добрых снов и направилась домой. Поднялась по ступеням, стараясь пропускать бубнеж фликса мимо ушей, толкнула дверь, да так и застыла на месте. В глаза тут же бросилось чернильное пятно. Оно, будто живое, выползло за границы картины, которой мы его прикрыли, и продолжало ползти по светлым стенам дальше, пульсируя как живое.